Глава 9. День в офисе. Две встречи с заказчиками по отделке помещений, потом короткий перерыв. Во второй половине дня будет готово помещение на первом этаже, в котором откроется салон Габриэлы и Таши. Магазин, констовары и сувениры съезжает на соседнюю улицу, а помещение будет использовано под салон. Конечно, для Виктора открытие салона будет убыточным мероприятием. Он не станет брать арендную плату с собственной жены и ее итальянской подруги. Виктор вздохнул. Он не хотел, чтобы Таша занималась торговлей. Да, он был жутким собственником и не желал, чтобы внимание любимой женщины рассеивалось где-то еще, кроме семьи. Была бы его воля, он бы легко обломал ей крылья с любой другой женщиной, Он бы так и поступил, и то, что он запер Ташу на неделю в доме, отняв у нее даже телефон, мелкое недоразумение по сравнению с тем, что он мог сделать с ней на самом деле. Но он не мог, он любил ее, любил так сильно, что даже ее отсутствие в спальне заставляло его страдать. Поэтому спустя неделю глухой ярости он решил дать ей то, что она просила. Конечно, Виктор никогда не позволит Таше самостоятельно вести бизнес. Все будет происходить под его тотальным контролем. Но ей не обязательно об этом знать. Главное, она получит желаемое. Салон в самом лучшем месте на первом этаже черной башни. Дверь приоткрылась, заглянула Вера. «Вам сделать кофе, Виктор?» «Сделай», взглянув на настенные часы, кивнул он. Секретарь кивнула и быстро принесла поднос с ароматным черным кофе и сахарницей, наполненной до отказа коричневыми кубиками тростникового сахара. Как только владелец магазина сувениров принесет ключи, дай мне знать. Конечно, Вера улыбнулась и вышла. Он уже собирался пригубить крепкий напиток, как в приемной послышался стук каблучков. Виктор удивленно прислушался. Этот стук был знаком ему с детства, но обладательница стука три года назад распрощалась с ним навсегда. Спустя несколько мгновений в дверь постучали, не дожидаясь разрешения войти, толкнули. И на пороге появилась его старшая сестра. «Привет, Виктор!» – неуверенно произнесла она. «Женя!» – ошеломленно отодвинул кофе в сторону он. «Да, это я!» Она понуро подошла к его столу и устроилась в кресле для посетителей. Виктор скользнул взглядом по сестре. Что-то случилось. Это было написано на ее некрасивом лице. Рассказывай, что произошло. «Алиса!» Тонкие губы затряслись, и спустя миг из глаз брызнули слезы. Виктор поднялся из-за стола и достал из бара бутылку прохладной минеральной воды. Её опять арестовали за наркотики. Протягивая сестре стакан, сочувственно поинтересовался он. «Нет, Витя, нет. Она... Алиса умерла. От передозировки наглоталась в баре какой-то дряни и...» «Её похоронили?» «Да, кремировали. Я забрала её прах с собой». «Женя, я тебе сочувствую, но прах должен быть похоронен». — поежился Виктор. — Я... я не знаю, но... но не могу... не могу ее отпустить! — захлебывалась рыданиями Евгения. Он вздохнул, положил руки на ее костлявые плечи. — Возвращайся в башню. Работа — лучший лекарь. — Да, наверное. Ты возьмешь меня обратно. — А почему я не должен тебя брать? — Кроме тебя у меня никого не осталось. Только отец, но... но он бросил нас ради Софии, наследника. Не думаю, что мы от этого что-то потеряли. У тебя есть где жить? его дом, но я не хочу туда возвращаться. Можешь остановиться в черной башне. Несколько апартаментов на верхнем этаже пустует. И прошу тебя, избавься от праха Алисы. Только покойников мне здесь не хватало. Я подумаю. «Вера!» — нажал на переговорное устройство Виктор. «Зайди!» Секретарь робко заглянула в приоткрытую дверь. «Отдай Жене ключи от однокомнатных апартаментов на седьмом этаже. Одна минутка, уже несу. В апартаментах есть все необходимое. Еду можно заказать из ресторана». «А ты, Виктор, как сложилась твоя жизнь?» Посмотрела на обручальное кольцо на пальце брата Евгения. «Живу с женой и дочкой», — улыбнулся он. «Я скажу Таше, что ты вернулась. Поужинаем завтра вместе. Ты ведь всегда любила семейные ужины у отца». «А дочка? Ей уже есть три годика?» «Да». «А имя?» «Ее зовут Таисия». Вера вошла в кабинет Виктора с ключами. Это от апартаментов, квартира 705. А это вернули ключи от бывшего магазина на первом этаже. Можно спускаться, осмотреть помещение. Отлично. Виктор вложил в руку сестры ключи. Поднимайся наверх и хорошенько отдохни. И избавься, очень тебя прошу, от тела Алисы, которое ты возишь с собой. А завтра утром приходи на работу. Поговорим об интерьерах. Ладно. Евгения поднялась и быстро зашагала прочь. Виктор набрал жену. Таша, милая, спускайся вниз. Помещение освободилось. Я буду ждать тебя у лифта на первом этаже. Взял у Веры ключи и отправился на первый этаж. Скоро лифт привез жену и дочку. Папочка! Радостно бросилась к нему Тася. Он подхватил ее на руки. В модных джинсах В маленьких розовых кроссовочках и майке с розовыми цветами его дочка казалась ему ангелочком с коричневыми кудряшками. Таша улыбнулась. Короткий летний сарафан в горошек слишком соблазнительно обтягивал ее грудь, а босоножки на высоком каблуке будоражили в нем совсем нерабочее настроение. Виктор подмигнул жене и кивком головы указал на просторный холл. Через два пролета показался будущий салон. «Витрины выходят как раз в сторону улицы», — спуская с рук дочку, сказал Виктор. «Тебе же не надо объяснять, что такое салон свадебных платьев, верно? Они должны быть на виду». «А арендная плата?» — обеспокоенно взглянула на него Таша. «Она выйдет дороже?» «Дороже», — ухмыльнулся Виктор. «Кое-кому придется хорошо потрудиться, чтобы отработать проценты». ты это серьезно? — Совершенно серьезно. Поэтому сегодня ночью жду тебя в нашем бассейне. С меня твое любимое вино, с тебя отсутствие купальника. «Витя — Витя! — растерянно взглянула на него она. — как дела не делаются. — Еще как делаются. Сегодня я тебе это наглядно продемонстрирую. Обещаю. Откровенно рассматривая оборочки, обрамляющие округлую грудь, ответил он. таша поймала его взгляд и заулыбалась. Виктор ухмыльнулся. Красивая. Темные кудри собраны красивой заколкой, а огромные глаза цвета спелой вишни. В них можно утонуть. Тогда не забудь к вину мой любимый сыр. Не забуду. Когда приедет Габриэла? Через три дня. Она хочет сама оформить салон. Надо будет сводить её в какой-нибудь хороший ресторанчик. Обязательно сводим. А как вы назовёте салон? Именем какой-нибудь итальянской звезды подиума? Нет, мы назовём его Таисия. Хм, ну ладно. Раз салон будет носить имя моей дочери, пожалуй, я снижу процент за аренду. Витя! Рассмеялась Таша. «Вы с Тасяй уже обедали?» «Не успели. Ты позвонил как раз в тот момент, когда я накрывала на стол». «Тогда приглашаю вас в ресторан. Заодно и отметим скорое появление нового салона». Виктор остановил бегающую вокруг него дочку и подхватил ее на руки. «Тася, ты хочешь пиццу?» «Да», — засопела девочка. «Не кривляйся». Пожурил ее он. Красивые девочки не должны кривляться. Таша улыбнулась и взяла его под руку. Во взглядах, которые он ловил, больше не было обиды. Кажется, в их семье восстановился мир. Тася, которую спустили с рук у входа в ресторан, со всех маленьких ножек бросилась за столик в отдаленном углу рядом с окном. Управляющий всегда держал этот столик незанятым на случай, если Виктор и его семья решат спуститься пообедать или поужинать. Что закажет маленькая леди, тут же возник перед столиком официант с меню. «Пиццу или лимонад!» — громко произнесла девочка. «А на десерт?» «Торт! Мама, можно?» «У папы спрашивай», — раскрывая меню, погладила дочку по кудрявой головке Таша. «Можно, папочка?» «Ну, если ты съешь целый кусок, то почему бы и нет?» «Я съем, мама, я съем!» Запрыгала на своем месте дочка. «Тогда выбирай торт», — протянула ей меню Таша. «С шоколадным кремом или с заварным?» «Секоладным!» А еще две порции спагетти с креветками, молочный шейк и кофе. «Мне порцию мартини со льдом», — спохватилась жена. «Иначе как отметить нашу сделку?» Официант записал заказ и с улыбкой удалился. «Моя сестра вернулась», — будто невзначай сообщил жене Виктор. «Евгения?» — удивлённо переспросила Таша. «Евгения, да. Надо будет позвать её в гости на ужин. У неё погибла лучшая подруга, и она никак не может прийти в себя». «Алиса умерла?» — Отчего? — догадайся, — поморщился Виктор. — Понятно. Твоя сестра, наверное, в жуткой депрессии. — Да, она была помешана на Алисе. Кажется, со времен приюта Алиса была ее единственным близким человеком. — А ты? Разве ты не был ей родным? — Я? Не знаю. Я скорее вынужденный союзник, чем близкий человек. И все же она вернулась именно к тебе, задумчиво проговорила Таша. Как ни крути, кроме тебя у нее никого нет. Пусть приходит. Приготовим что-нибудь вкусное.